Глава третья. Волшебство и новогодние мечты. Герои русских сказок на ёлке. Все мы с некоторым замиранием ждём 31 декабря, загадываем желания, верим, что Новый год принесёт удачу и благо. Сходное ощущение возникает при чтении сказок. Потому-то этот праздник и называют волшебным. Кому из нас в детстве не рассказывали про Ивана-Царевича и Кощея, про Василису Прекрасную и Жар-Птицу? Кто из нас не мечтал отведать чудодейственный эликсир или яблочко и стать непобедимым, или самым красивым и умным, или обрести бессмертие? Герои этих историй с детства окружали не только нас, но и наших прабабушек и прадедушек». Неудивительно, что в России стали мастерить ёлочные игрушки в виде сказочных персонажей. Представим, как это было. 1913 год. Сергиев Посад в Московской области. В артели привычно пахнет свежей стружкой. Скульпторы-резчики, балагуря работают сноровистой и с улыбкой. Мастерская только недавно открылась. Приятно трудиться в новом чистом помещении и воплощать в жизнь творческие замыслы. Здесь, в селе Богородском, резьбой по дереву занимались еще со времен Сергия Радонежского. По легендам, он и сам мастерил и раздавал ребятишкам деревянные фигурки. Если верить документам, сам царь Алексей Михайлович закупал игрушки у местных мастеров». В начале нового века тут возникло не только производство, но и школа с полным пансионом. Вот и радуются мужики, улыбку не прячут. Ребятишки рядом пределе, растет смена, да и само дело интереснее стало. К привычным ложкам до да игрушечным коням добавились елочные украшения. Некоторые расписные с узорами или рисунком, другие попроще, не окрашенные, зато пахнут деревом. Принесешь под Новый год, повесишь на елку, и дом наполнится ароматами хвои, липы или ольхи. Орудуют мастера специальными богородскими ножами. В готовые игрушки сверху делают отверстие для нитки, но предварительно каждую новую фигурку лепят из глины. В конце заготовку обрабатывают мелкими стамесками, чтобы фактура вышла похожая на медвежью шкуру или лисью шубку. Разные животные издавна населяли русские сказки. Вот и на ёлках того времени появились лисички Патрикеевны и медведи Потапыча. А рядом зайчики, курочки, барашки, свиньи и другие зверушки. Были и фигурки людей? Развесёлого Ивана-дурака, красавицы Елены или Василисы, старика и старухи. В сборнике сказок Александра Афанасьева встречается такой персонаж, как «Снегурушка», Девочка, слепленная из снега. Куколок, похожих на нее по описанию, выстругивали из дерева и украшали ими хвойные ветки. У них обязательно была длинная светлая коса, белое платье или шубка. Снегурушек шили из лоскутков, мастерили из ваты и марли, из прессованных опилок и других материалов. С Новым годом связаны самые яркие впечатления детства. Наверное, поэтому воспоминания о ёлках звучат с пронзительной нежностью. Гораздо реже, чем Снегурочка, среди образов ёлочных игрушек советского времени встречалась фигурка Марьи Марьевны, героиня русских народных сказок, проницательной, смелой и находчивой, которая, по преданию, удалось заковать в цепи самого Кощея Бессмертного». Ее изображали в ярком расшитом сарафане и в золотистом головном уборе. Современные дети вряд ли знают эту героиню – деву-богатыршу, царь-девицу. Она красивая, мудрая и сильная. Тот же образ встречается в сказках под именами Василисы или Елены Прекрасной. А вот конек-горбунок – персонаж, который преодолел время и полюбился многим поколениям. Такую ёлочную игрушку можно было увидеть на рубеже XIX-XX века среди деревянных лошадок, зайцев и мишек, подвешенных на колючие ветки в канун Рождества. Сказка, написанная Петром Ершовым в 1830-е годы, только при жизни автора выдержала семь переизданий. С того времени кони всех пород и мастей, жар-птицы, Иванушки и царь-девицы в том или ином виде постоянно украшают публичные и домашние ёлки. Долгое время народу было не до сказок, и только перед войной на советских ёлках стали появляться сказочные герои. В своей книге исследования «История ёлочной игрушки» Алла Сальникова, например, упоминает шар с изображением кота в сапогах. Стоит напомнить, что в то время новогодние украшения носили политический и воспитательный характер. Было не до развлечений. К тому же государство не имело возможности наладить массовое производство игрушек. и Их катастрофически не хватало. Когда тяготы войны были уже позади, страна преодолела первое, самое тяжелое время разрухи и голода. Сказка «И новое, и старое» снова вернулась в дома. 1950-е годы люди нуждались в ней, но не для того, чтобы забыться и уйти от реальности. Просто их сердце стосковались по романтике, наивности, волшебным преображением и красоте. Вскоре возник прекрасный повод для того, чтобы удовлетворить запросы населения. 150-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина в 1949 году. В честь этого события многие артели и фабрики выпустили целые наборы с персонажами из сказки о царе Салтане. Сейчас коллекционеры бьются за эти стеклянные игрушки на подвесках или прищепах. Князь Гвидон и царевна Лебедь. Ткачиха с поварихой. «Белочка» и даже «Бочка». Чуть позже появились фигурки, изображающие героев из сказки «Джанни Родари. Приключения Чиполина». Впервые она была переведена в СССР в 1953 году и с тех пор пользуется особой популярностью и народной любовью. Новогодняя коллекция по мотивам этого произведения состояла из 20 изделий. Она получилась яркой, красочной и высоко ценилась уже тогда. Ребятам и взрослым так понравилась книга, что ее воплощение и в мультфильме, и в елочных украшениях получило живой отклик. Коммунистические идеи, вложенные в Чаполина, только усиливали общие впечатление. Ведь чем тогда был для наших бабушек и девдушек коммунизм? Мечтой – прекрасным будущим. Сказка о мальчишке Луковке помогала поверить в то, что добро побеждает зло, а мечты – рано или поздно сбываются. О том же напоминают герои других сказок. В виде ёлочных игрушек они позволяют нам прикоснуться к волшебству. Вспомните свои ощущения, когда вы накануне Нового года перебираете старые фигурки, планируя избавиться от хлама, и вдруг натыкаетесь на стеклянного серого волка или картонного кота в сапогах. И ясно понимаете, что расстаться с ними непросто. И трещины, и облупившаяся краска, и оторванное ухо только добавляют очарование и возвращают в детство. Там, где от сказочных превращений, опасностей и чудесных спасений захватывало дух и сладко замирало сердце. В 2020 году исполняется 95 лет стихотворной сказке Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Она была создана в 1925 году. Вся советская детвора знала чудесного ветеринара, и наши дети тоже с удовольствием читают о его приключениях. Имя героя стало нарицательным. Прототипом сказочного лекаря послужил реальный доктор шабат из Вильнюса, известный своим милосердием, добротой к беднякам и любовью к ребятишкам. Новогодние фигурки в виде персонажей из «Доктора Айболита» появились на прилавках вместе с другими описанными ранее сказочными героями и прочно заняли свое место на советской елке. Все они – положительные или отрицательные, стеклянные или картонные – рассказывают волшебные истории. Если найдется непонимающий «Зачем вообще нужны сказки?» Пусть он задумается о смысле самого Нового года. Этот праздник сам по себе сказка. Веселый, уютный, с приключениями и развлечениями. Исподволь он учит мечтать и творить чудеса своими руками. Как сказка, он открывает красоту мира. В елочных шарах и мишуре, в хрустальных бокалах, где искрится шампанское, в новогоднем убранстве дома и заснеженных просторах за окном. Как сказка, он полон мудрости и каждый раз напоминает нам о простых, но главных ценностях – о дружбе, любви, семье.